Загадочное пустое пространство Я снова позвонил Курихаре. Автор. «Прости, что опять тебя дергаю». Курихара. «Да ладно, ничего страшного. Что-то случилось?» Автор. «Мне все-таки никак не дает покоя это пустое пространство. Я подумал, может, оно как-то связано с планировкой второго этажа?» Курихара. «Вот как?» «Автор» поэтому я наложил друг на друга планы первого и второго этажей. И оказалось, что пустое пространство тянется ровно от угла детской к углу ванной, как будто соединяет эти два помещения. Курихара. «Да, и правда, автор. И я, конечно, ничего в этом не понимаю, и, возможно, скажу глупость, но мне пришло в голову вот что. Вдруг пустое пространство на первом этаже — На самом деле тайный проход. Что если в полу в детской и ванной расположены два лаза на первый этаж, которые загадочное пространство соединяет? По нему можно перемещаться из детской в ванную. Родители ведь скрывали наличие ребенка. Но чтобы попасть в ванную, ребенку приходилось бы проходить через коридор, где есть окна. Там его могли заметить с улицы. Поэтому и понадобился тайный проход, который ведет из детской прямо в ванную. А чтобы замаскировать его, в углу комнаты поставили шкаф. Вот такая мысль у меня появилась. Что думаешь? Курихара. Хм, ну идея, конечно, интересная. Автор. Что, это уже перебор? Курихара. Не уверен, что родители стали бы придумывать такие ухищрения просто ради того, чтобы ребенок сходил в ванну незамеченным. Автор. «Да, действительно, ты прав, извини. Просто что-то вдруг в голову пришло. Забудь!» Только что я с жаром излагал свою теорию, но теперь почувствовал себя неловко. Действительно, мое воображение чересчур разыгралось. Я уже собирался закончить разговор, когда из трубки донеслось бормотание Курихары. Курихара. «Лас, погоди-ка!» «Если твое предположение верно, то эта комната...» «Автор, ты что-то понял?» «Курихара». «Да нет, просто твои слова натолкнули меня на одну мысль. Кстати, я правильно помню, изначально в этом доме жили трое, муж, жена и ребенок?» «Автор». «Да». «Курихара». «Получается, одна кровать лишняя. Супруги спали в спальне на втором этаже, ребенок в детской. Для кого тогда кровать на первом этаже?» «Автор». — Может быть, для гостей? — Курихара. — Да, скорее всего. Уж не знаю, кем гости приходились владельцам, но в доме они бывали часто. Есть у меня одна теория, которая позволяет объяснить все. И детскую без окон, и лас, про который ты говорил, и регулярные визиты гостей. Наверное, она покажется тебе дикой. Не воспринимай то, что я сейчас скажу, серьезно. Считай это просто плодом моей больной фантазии.